Глава пятая. Зеленая? Зачем-то спросила я. Рискнула открыть один глаз, хотела убедиться, что не так все страшно, и убивать меня прямо сейчас не будут. Кажется, мой вопрос застал Верховного врасплох. Говорят же, что увидим кровь зеленая. Вы что, не слышали такого? Почему ты не позвала меня? Спросил он недовольно. Я звала, но они закрыли мне рот. Быстро затараторила, пытаясь все доходчиво объяснить. Сначала попыталась запугать их, предупредила, что с вами лучше не шутить. Но они только посмеялись. А потом... Не знаю как, но магия сработала. Я одного обожгла, а второго откинула к дереву. Он сбежал, кстати. Рука на моей скуле сместилась к капюшону, и тень сжал ткань вместе с моими волосами в кулаке. «Ты сказала им про меня, потом начала колдовать?» «С ума сошла?» — процедил он. Сцепил зубы, задышал быстрее и на три секунды закрыл глаза. Я считал, и вообще не дышала, ожидая, когда он перебуйствует. Магия проснулась без кольца. Спустя мгновение задал главный вопрос, резко распахнув глаза. Дошло, наконец. Развела руками и вылупила глаза. «Хотите, могу на вас показать. Если разрешите, конечно, к себе прикоснуться». Он хмурился в вечность. потом отпустил меня и с тяжелым вздохом обошел, направляясь в вглубь леса. Я поморщилась от вида бездыханного тела на земле, уже без кинжала, и пошла за палачом. «Если в тебе и осталась магия, то ты должна направить ее на поиски, а не тратить на всякий сброд». Услышала грозное наставление. «Если бы вы не оставили меня, как я просила, мне бы не пришлось ее тратить». Мужчина резко остановился. Я врезалась в его спину. «Ты опять дерзишь, ведьма?» — спросил Тень с вызовом. К Дракусам он только что на моих глазах казнил человека. Возможно, двоих, если считать с хозяйкой трактира. А я все равно не трепетала, как должна была. Я определённо неправильная ведьма. Просто запнулась, когда он обернулся. Бесполезно. И не докажешь ведь ему, что у меня обострённое чутьё, к которому очень даже полезно прислушиваться. Поняла. Тратить силу только на поиски. И мы пошли. Пока не совсем стемнело, можно было разобрать путь. Но очень скоро солнце село за горизонт, лес сгустился, и густые кроны деревьев совсем не пропускали свет. Я даже луну не всегда могла увидеть, но каким-то образом чувствовала, где она, и шла на нее точно как во сне. А ведь я даже не допускала, что мои сны могут что-то значить. Без Инквизитора я бы о своей силе, да и о магии в целом ничего никогда не узнала бы. Родители лишь раз завели этот разговор, в день моего совершеннолетия, в пятнадцать. Сказали, что у нас в роду когда-то давно-давно были ведьмы, но никто об этом знать не должен. Никого из наших ближайших потомков в колдовстве не уличали, ведь сила спала крепким сном, и пробуждать ее не стремились, опасно. Так что если со мной вдруг и случится что-то немыслимое, то я должна немедленно скрыть это от чужого взора. уехать, если потребуется, и жить простой человеческой жизнью, как все. И обязательно предупредить об этом своих детей. Вот и все, что я знала. И что же теперь? Я должна сказать инквизитору спасибо, что показала мне истинную силу ведьмы, подловила себя на страшные мысли, что мне хотелось бы попробовать еще и кольцо надеть снова. Пока шла, даже позволила себе пофантазировать, что как только инквизитор получит свое и отпустит родных, Я сбегу далеко-далеко, в какую-то глухомань, где людей уже и нет. Только я и моя магия. Вот тогда бы я наколдовалась вдоволь. Глупо, но заманчиво. Так размечталась, что споткнулась, о пень и упала. «Огонь зажигать опасно», — произнес Верховный, помогая мне встать. «Нас могут заметить изгнанники. Они обычно кочуют группами». «Я понимаю», — заверила я. И совершенно не собиралась, потому что еще одной встречи с местными оленями вовсе не жаждала. Только удивлялась, как это Верховному удавалось спокойно передвигаться по совершенно темной неизвестной местности и ни разу даже не споткнуться. «Ступай за мной и говори, если нужно будет сменить направление», — распорядился он и крепко жал мою ладонь. Странное дело. Я все еще чувствовала покалывание в пальцах, и инквизитора в целом боялась и презирала. Но ему хоть бы хны. Ни единого признака, что больно или жжет от моих прикосновений. А жаль. Ох, как жаль. Я остановила его, когда почувствовала, что мы движемся в неправильном направлении. Мы шли в гнетущем молчании, прислушиваясь к каждому зловещему шороху уже часа три. И все это время пребывали в жутком напряжении. Я устала. Мне было страшно и зябко. Но хуже всего, что я перестала чувствовать зов. «Что не так?» спросил Верховный, когда я отпустила его руку и начала вертеть головой. «Ничего», — раздосадованно произнесла я. «Не чувствую, куда надо идти». Подняла голову вверх и раздраженно топнула ногой. бы совершенно не было видно. «Может, мне залезть на дерево? Повыше?» «А ты умеешь?» — с сомнением спросил тень. Я на это могла только насмешливо фыркнуть, а спустя секунду уже висла на самой низкой ветке ближайшего дерева. Я же одичалая селянка, помните? Да, я опять дерзила, пока лезла все выше и выше по веткам относительно молодого дуба. У нас в крови лазить по деревьям, копошиться в земле и делать все то, чем вы знать брезгуете. «У тебя в крови колдовство», — донеслось совсем рядом. Не ожидала, что он полезет следом, да еще я окажется таким бесшумным. Нога соскользнула, и отрывка чуть не свалилась. Но инквизитор меня поддержал. Он оказался за спиной, поймал мою руку и положил ее на ветку. «Спасибо», — с выдохом прошептала я, пытаясь утихомирить сердцебиение. «Не останавливайся, ведьма», — проговорил он с нотками веселья, весело ему. «И он никогда не упускает возможности оскорбить меня злым словом. Он прямо-таки ежесекундно наслаждается тем фактом, что поймал ведьму». «Как скажете, господин Верховный Инквизитор», — огрызнулась я и схватилась за следующую ветку. но твердый кулак схватил мою накидку и потянул вниз. И я опять оказалась зажатой, между стволом и инквизитором. «Ты еще не поняла, что никто не должен знать, кто я», — процедил он каждое слово мне в ухо. «Если на нас нападут, не смей им говорить». «А как тогда мне к вам обращаться? Господин мрак вам по нраву?» «Нет». «Ваше темнейшество? Или просто палач?» «У тех парней были прозвища, вам тоже надо». Он молчал, дышал тяжело и ничуть не отпускал. «Вы размышляете над прозвищем или над тем, какими пытками меня пытать?» «Второе», — ответил, не раздумывая ни секунды. «Сделайте скидку на то, что я ведьма», — с пониманием посоветовала я. «Говорят, мы страшно вредные». «Я сделал тебе уже сотню скидок, а ты все равно дерзишь», — пожаловался мужчина раздраженно. Отпустила и имела наглость шлепнуть меня по мягкому месту. Я с возмущенным мохом поползла наверх как можно быстрее. Ну какой гад ведь! Остановились мы на самой верхушке. Дерево было высоким, и отсюда проглядывалось небо, усыпанное мириадами звезд с космической пыльцой и яркой полной луной, освещающей верхушку бесконечного леса. Я закрыла глаза на мгновение, вдохнула полную грудь воздуха и почувствовала направление. Можно было уже спускаться и идти, но как же хорошо просто прислониться к стволу на мгновение. Расслабиться и дать уставшим ногам отдохнуть. «Роурен Шейдан Мегамарта Тагар Сакта», — произнёс Верховный. Открыв глаза, я увидела его напротив, сидящего на соседней ветке. Взгляд нечитабельный. Черты лица — застывшая маска. «Это что, заклинание?» Мое имя, Дурында». Я улыбнулась, потому что злить его оказалась моя единственная радость сейчас. Хорошо, тогда и я представлюсь. Собралась и с особо важным видом назвала полное имя. Никсен Сапфир Аристомарх Акара А что, не только узнать и имена такие, что с первого раза не запомнить? Одна только разница. Его фамилия заканчивалась на А, что и говорило о благородном происхождении, а моя на О, что говорила об обратном. Он фыркнул, отвернулся, смотря на лес. Роу, произнес намного тише, как будто надеялся, что не услышу. Ксин, нехотя выдала я, а вот и познакомились. Наши родители ненормальные, добавил он, и на этот раз усмехнулась я, с грустью. Как по мне, пускай будут ненормальными, но главное живыми. Он услышал меня, но предпочел сделать вид, что нет. И начал спускаться. Небольшой перерыв пошел на пользу не только ногам, но и нервам. Сжимая руку инквизитора, я все еще спотыкалась о каждой корень и кочку, но уже не тряслась от каждого шороха. «Может быть, я буду получать более конкретные сны, если ты немного расскажешь об этом цветке», предположила я, разбавляя молчание. И рискнула обратиться на «ты». Он не отреагировал, но и я сдаваться не собиралась. «Ведь это для пользы дело». «К примеру, что он может? Он ведь явно волшебный, так?» «Так», — ответил Роу скупо. Все приходилось вытягивать у него по ниточке. «Как ты о нем узнал? Почему другие не знают?» «Некоторые слышали о нем, но не все верят, что он существует». «А он существует?» — спросила я. Ох, и не понравилась мне минутная задержка в ответе. «Никто никогда не видел его», — огорошил Верховный. Уф. Но ну, замечательно. Жизнь моей семьи стоит на кону, а мы даже не знаем, существует ли этот поганый цветок». Инквизитор резко дернул меня, выводя перед собой. Достал из-под шиворота цепь и показал на ней кольцо. «Оно показало мне его. Цветок существует. И ты его найдешь. Другие варианты я отказываюсь принимать». «Хорошо, он меня убедил, потому что немножко звучал как одержимый». Я кивнула, и мы возобновили ход. Новая информация заставила меня поразмышлять. Значит, он тоже надевал кольцо. Почему тогда сам не пошел за цветком? И что значит, что тот выбрал меня? Почему я? А меня тебе тоже кольцо показало. Так ты меня нашел. Роу так и не ответил. И я приняла это за согласие. Ясности стало больше, на одну загадку меньше. И все же это совершенно не упрощало мне задачу. А что? Резко оборвал он, обернувшись и закрыв мне рот ладонью. Мы оба застыли, и я начала прислушиваться. Звуки. Голоса. Они доносились именно с той стороны, куда вела меня луна. Посмотрев на Роу, я жестом показала ему, что нужно идти туда, и он нехотя кивнул. «Не звука», — шепнул он. «Мы обойдем их. И без глупостей, Ксен. Кто бы там ни был, они не спасут тебя от меня». «Знаю», — заверила я. Гул голосов усиливался с нашим приближением, стал разборчивей. А вскоре сквозь ветки кустов можно было разглядеть поляну и толпу мужчин, собравшихся вокруг костра. Они пили и что-то бурно обсуждали. Роу притормозил и снова жестом напомнил мне молчать. «Говорю же, точно это была ведьма. Такой силы ни одна баба не обладает». Знакомый голос. Я посмотрела на Верховного и скривила ружицу, чтобы он понял, что говорил один из нападавших, естественно, тот, кто сбежал. Ведьма, говоришь? Да что ей делать в наших краях? Думаете, она сюда пойдет? предположил кто-то. А пускай идет, с предвкушением воскликнул кто-то еще. Мы ей сразу покажем, как у нас тут весело, поколдуем вместе. Не знаю, что такого смешного он сказал, но остальные заржали. «Ну точно, олени», — шепнула я брезгливо, и Роу тут же шикнул на меня. Мы были слишком далеко, а они смеялись очень громко, чтобы нас услышать. Да к тому же оказались увлечёнными новостями. «А еще ведьма сказала, что с ней инквизитор», — устрашающе добавил Сен. «Да еще и верховный». «И ты поверил, болван, она бы тебе что угодно наплела, ведьма же. Ты это тебе не скажи. Был там мужик какой-то». Не разобрал, Верховный или нет, но тень так и не вернулся. Роу поморщился, не понимая, о ком речь. Пришлось наклониться к нему поближе и шепнуть на ухо. «Ну, тот, которого ты приделал!» Я ему сказала перед кончиной, что с прозвищем он прогадал. И на меня опять шикнули. «А может, ведьма и не врала?» — задумчиво пробасил кто-то. Все остальные вмиг стихли. И теперь уж я понимала, что лучше не звука, ведь говорил вожак. Важа оленей. Где ведьма, там и инквизитор? Слыхали о таком?» «Точно. Да-да. Не к добру это?» «Нет, чего же». Растягивая слова, продолжил рассуждать главарь. Верховной собственной персоной с какой-то ведьмой. Нечистое дело. Что-то он знает, что-то у него на уме. Новый гул поддержки и волнительные вопросы толпы. «А что?» «Слушайте сюда». Ответил главный, и все столпились вокруг огня плотным кольцом. Давно уходит молва, что в этих лесах скрыты ведьмовские сокровища. Да то все сказки. А что если нет? возразил тот с грубым голосом. Сами призадумайтесь, чего инквизиторы бы тут шастали. Давно знают, что земли наши прокляты. И к нам только армия идти, а поодиночке они сюда и не суются, выловим же всех. Очередной восторженный гол. В разговор вмешался сен. А дело дед говорит: Верховный, должно быть, пытал ведьму, а та ему рассказала, где искать сокровища. Вот он ее сюда и привел, и никому не сказал. А сказал, делиться пришлось бы. Сделал потрясающее умозаключение кто-то. Все найденные сокровища ведь в казну сразу надо отдавать. Достояние королевства. Да как бы не так, огрызнулся главарь. А мы-то Верховного хитрее оказались. Выследим его, заберем ведьму и допытаем. «А с Верховным че? спросил пугливый Сен. Тень так и не вернулся. «Плюнь на него», — посоветовал главарь. «И на Верховного плюнь. Были тени и нет. Кто его здесь искать-то будет, если он никому не сказал, куда и зачем поехала, а?» «А?» Дед был счастлив, что он такой умный, а остальные-то как радовались. Единственное, кого этот план совершенно не впечатлил, мы с Роу. Переглянувшись, поняли друг друга без слов и решили двигаться. Очень тихо, не ступая ни на одну сухую ветку. Чтобы не доведи Дракус, не раздался хруст. Лишь когда отошли на приличное расстояние, и голоса опять превратились в неразборчивый гул, я спросила: Это правда, что здесь сокровища? уточнил Роу. Да плевать на них, отмахнулась я. Что ты никому не сказал? Он шел вперед, тянул меня и хмурился. «Правда?» «Правда», — раздраженно ответил он. «Кому такое расскажешь, Ксен? Я тебя по закону на месте казнить должен был». Вздохнула. «Да, должен был. Указом короля. Но тогда выходит, что мы в большей опасности, чем я думала. Если с Инквизитором что-то сделают эти гады, мне уж точно не жить. Они меня замучают». «Тогда надеюсь, что ты знаешь, как заметать следы». Очень не хотелось бы, чтобы они нас выследили. Нехорошая, даже зловещая улыбка на его лице мне вовсе не понравилась. Они всегда могут рискнуть. Может, он, правда, что-то знал, и магическое кольцо у него было. И даже ведьма намного чего способная. Но страх ко мне все равно вернулся. Я опять перестала чувствовать направление. Промямлила устало. «Прости». Глянула в небо, и луна была отчетливо видна с нашего места. А все равно ничего. «Скоро рассвет», — отметил Роу. «Ты устала, и нужно подкрепиться». Я на все с блаженством кивнула. Очень скоро действительно начало светать. Мрак потихоньку отступал, ветки деревьев больше не казались лесными чудищами, и, к моему удивлению, открывался красивый вид. Сразу за ягодные поляны журчал ручеек, и к нему на утренний водопой сбежало семейство лис. «Остановимся здесь», — обрадовал Роу, кидая сумку со своим пайком у дерева. Я с радостью подошла к воде, непроизвольно отогнала всех зверюшек и вдоволь напилась. Как мало, оказывается, надо для счастья. «Хорошо, а теперь есть и спать. Этот командный тон будет преследовать меня до конца моих дней, клянусь». Обернувшись, я угрюмо посмотрела на палача, но со свертком еды в одной руке и кольцом в другой. Он не казался таким уж гадким человеком. А когда снял с меня накидку и постелил ее у дерева, кивком показывая, что вот оно мое ложе, то я даже поймала себя на мысли, что благодарна ему. Ха, ну совсем разум потеряла, да? Это ведь он меня сюда и притащил. А что если олени? Сонно промямлила я уже, надев кольцо, но так и не доживал бутерброд. И даже жжение на пальце не казалось таким уж страшным. Усталость была страшнее. «У них было пять бочек хмеля», — ответил Роу. «Если и пойдут за нами, то ночью. Спи, ты должна увидеть сон». «Да, все тот же».